Глава третья. Прочь. От того, что она могла сказать. От того, что могло случиться. Чуть не случилось. К обрыву. Только чтобы этого не случилось. Дальше. Одним прыжком отправил тело в пустоту между двумя берегами. На миг ощутил влагу тумана. Затем вокруг него разверзся холодный темный грохот. Тело сразу стало медленным, чужим. Голову шипя окружили серебряные пузыри, бусины, бляшки. Они неслись вверх, сам Бурмин медленно летел вниз. Опускался, спокойно глядя на воздух, который вылетал из него, на жизнь, которая уходила вместе с ним. Время стало тяжелым и плотным, как стоячая вода. Сжимала со всех сторон тяжелой тьмой, ее прорезала белая вспышка. Свет? Нет, снег. Покуда хватало глаз, волнисто лежал снег. Смоленск, январь 1806 года. Был тот час, когда не поймешь, который, собственно, час. Возок плавно летел, повизгивая полозьями, но казалось, что стоял, а двигались небо, снег, далекий гребешок леса как панорама на спектакле в Большом театре, которая наматывается на огромные валики, спрятанные в кулисах. Небо, низкое, какое-то ноздреватое, обещало подвалить снегу. Облаков вынул из кармана, выпростал поверх шубы бригет на цепочке. Поймал бледный пасмурный свет из оконца, посмотрел на часы, не понял ничего из того, на что показывали пальцем стрелки, потом на Бурмина. Тот все сидел, не меняя позы, привалился лбом к рамке окна. Можно было подумать, спит, но в раскрытых глазах выпукло бежало уменьшенное отражение. Снег, небо, далекая щетка леса. Лучше ему. Хуже. Облаков нарочно щелкнул крышкой бригета. Бурмин не повернулся, даже не сморгнул. Облаков убрал часы, Бурмин не переменил позу. «Удивительное дело!» — оживленно заговорил Облаков по-французски. «Зимой в деревне как никогда чувствуешь себя именно русским. Тебе не кажется? Вот этот холод, снег! Казалось бы, должно напасть уныние, хандра. Напротив, весь как-то ободряешься. В мускулах особая сила. Чувствуешь себя бодрее, легче, радостнее, моложе!» Бурмин все так же, не меняя позы, скосил на него глаза. Взгляд был тяжелый, Облаков растерянно пробормотал. Может, потому что от мороза кровь быстрее бежит по жилам? Может. И снова отвел глаза к окну. Санки чуть прыгнули на снегу, Бурмин стукнул лбом о стекло, но и тогда не переменил положение. Хуже, — решил Облаков. — Послушай, — заговорил мягко, — нельзя вот так взять и не заехать лучше так порвать сразу да зачем же рвать все еще уладится бурмин поднял взгляд на окно облаков посмотрел туда же красное солнце опустилось так низко что показалось из под пелены на оснеженных деревьях загорелись алым золотом верхушки на снегу вытянулись голубые тени одна угловато скошенная бежала рядом с воском Облаков разошелся. «Мне кажется, ты находишься в том заблуждении... Но я тебя, конечно, понимаю», — поправился он. «Тебе сейчас кажется, что так будет всегда». «Разве нет?» «Конечно, нет!» Бурмина отвалил от окна. В темной тесноте воска блестели глаза Облакова и блик на лакированном козырьке его офицерской фуражки. «Ты говоришь, что ты сейчас не тот, каким был!» Тут я не буду с тобой спорить, я не могу знать, каково тебе сейчас. Но все же выслушай мои доводы. Ты сказал, что такое ранение, как твое, меняет человека. Но посмотри на все иначе. Ранение, может, и меняет. Но потом приходит выздоровление, раны затягиваются, здоровье восстанавливается. Не сразу, медленно, затем быстрее. В один прекрасный день ты будешь здоров. Снова тот, что был. Бурмин отвернулся к окну. «Нужно лишь время!» — не сдавался Облаков. «Поживи, посмотри, расскажи все им, ей». «Нет», — ответил Бурмин с закрытыми глазами. «Это исключено. Я не хочу ни жалости, ни снисхождения. Пусть лучше возненавидит, тем скорее забудет, скорее утешится». «А если ты поправишься?» «А если не поправлюсь?» Бурмин повернулся. Даже через свою и его шубу Облаков чувствовал, как друга трясет мелкая дрожь. Хуже, хуже. Облаков не смог солгать ему в глаза. «Я уверен, что поправишься». Лишь вздохнул, что можно было толковать как угодно. «Послушай», — тихо начал Бурмин, — «я от тебе... Твоей дружбе, твоей верности и храбрости столь многим обязан, самой жизнью. Облаков смущенно остановил его, почти робко напомнил. «Ведь они тебя ждут». Духу сказать «она» ему не хватило. «Что ж, по-твоему, надо делать то, чего от тебя ждут другие?» Его зубы клацали, Лицо побледнело так, что светилось в темноте. Ему даже хуже, чем я полагал. Облаков сдался. «Извини, я не прав. У меня вообще нет права советовать. Я не пережил то, что ты. Я лишь говорил, как твой друг. Друг, который желает тебе... Нет, ты прав». Бурмин наклонился к окошку в передней стенке, толкнул его. Ворвался и засвистел ледяной воздух, от которого Облаков не почувствовал себя ни моложе, ни веселее, а лишь подобрался и запахнул шубу. Бурмин сквозь окон соткнул тростью в подушкообразный зад, укутанного на козлах кучера, выпустил облачко пара. Кывиным! Шесть святых вечеров прошли. Все, кого хотели посмешить, посмеялись, Все, кого хотели попугать, тоже посмеялись. Все друг друга ряжеными увидели, даже и по нескольку раз, так что никого уже было не одурачить, как не переряживайся. Тем более, что идеи для костюмов иссякли. Костюмы надоели, и помятые, закапанные и оборванные были возвращены в сундуки. Погадали и на воски, и на снеге, и петухом, Оленький вышел жених портной, а Мари табачник. Тот же табачник вышел из старому графу, все смеялись, но и гадания иссякли. Потихоньку в углах комнат и зал большого дома Ивиных начала собираться скука, которую не разгоняла метавшееся на сквозняках пламя свечей, а впереди было еще шесть крещенских вечеров, называемых в народе поганами. Может, кстати, как раз поэтому. Прислуга даже при деле слонялась так, будто никакого дела не было. Граф шлепал по зеленому сукну картами в пасьянсе, который не сходился никогда. Графиня глотала зевки над толстой книгой какого-то французского романа. Какого-то, потому что переплет его давно оторвался и пропал, книжка была старая, еще матерью графине купленная и также давно сосланная в деревню. И даже Оленька, бедная воспитанница, которая привыкла держать ухо востро и ни на миг не распускаться, вышила розу голубыми нитками и теперь спарывала маленькими ножницами, поворачивая шитье то так, то эдак, вытянув от усердия губы трубочкой, показывая пробор в черных волосах. «Оленька!» — позвала пробор Мари. Поднялось, повернулось лицо, Знакомое до отвращения. — Что? — А, нет, ничего. Оленька не выразила ни удивления, ни раздражения, опять наклонила кудри над пяльцами. — Ну, распарывай, раз очень надо! — чуть не со слезами воскликнула Мари, отошла к окну. От стекла дышала холодом. Между рамами было выслано грязноватой ватой. От вида ее у Мари сами навернулись слезы. Графиня, граф и Оля переглянулись и опять опустили головы к книжке, к пасьянсу, к голубой розе. Хорошо себя чувствовали только Алеша и кузен Костя, да и то потому, что обоих не было дома. Оба то и дело уезжали веселиться, подальше от источника этой самой скуки, источник которой всем в доме был ясен. Им была старшая дочь Ивиных Мари и была такой с середины декабря, когда от родмистра Облакова пришло то самое письмо. Она бродила по комнатам, присаживалась с книгой, роняла книгу, брала вышивку, откладывала вышивку, открывала фортепиано, закрывала, начинала разговор, умолкала на полу фразе, утомила собой родных и домашних, устала от себя сама. Всем, включая саму Марии, Тоже было ясно, что пора ехать в Москву, но в то же время понятно, что ни в какую Москву они не поедут. Со дня на день ждали бурмина. «Милая, ты зря себя изводишь. Зачем про это думать догадать? Кто ж пишет, если ничего не происходит? Писать не о чем, вот и не писал», — подала голос мать. «Едет сам, и слава Богу». Я вовсе про это не думала ответила Мари. «Подумай сама. Уж больно предмет неаппетитный», отозвался от ломберного столика граф. «Гошпиталя до да повязки. Кто ж такое барышня пишет? Да еще вести. вот «Вот-вот», подтвердила графиня. «Почему ж тогда этот облаков не...» разозлилась Мари, но родители дружно сделали вид, что не слышали. «Все знают к тому же, что такое почта». «Конечно! Тем более во время войны. Сама посуди. Аустерлиц. Это значит сначала Австрия, потом Пруссия, потом Польша, потом только Смоленская губерния». Он писал. Да пропала в дороге. Мари молча смотрела, как опускается на стекло облачко ее дыхания и тает. Опускается и тает. У нее готово было слететь с губ. У этого облакова почему-то не пропало но отец и мать успели чуть ли не хором. «Цензура, опять же!» «Военная!» — уточнил отец. «Никому не понравится знать, что его личное письмо невесте читает чужой человек, хоть и по служебной необходимости». Все согласились. Ничего странного. «Нет, нет и нет!» Тем не менее, все в доме Ивинах сочли это весьма странным. После Аустерлица, где он был ранен, Жених не написал своей невесте и строчки. О том, что Бурмин был ранен, написал Облаков. Письмо друга должно было успокоить бедную невесту. Безупречно воспитанный Облаков адресовал свое письмо графу, но все все поняли верно. Облаков писал скучно, толково и деликатно. Неудачное для русской армии сражение, ранение Бурмина, отступление по замерзшей реке, чудесное спасение — Чистый опрятный прусский госпиталь, быстрая поправка. Хорошее письмо, безопасное письмо, успокаивающее письмо. Его читали по очереди, читали вслух, отдавали читать соседям и знакомым, там снимали копии и передавали дальше. У всех были в действующей армии, если не родные, то родные родных. Оно обошло Смоленск и часть окрестных имений, пока снова вернулась к Ивинам. Настолько оно было порядочно, деликатно, уместно, как воспитанный человек, который принят везде, как сам Облаков. Мари оно ошеломило и ужаснуло. Главный, подлинный смысл письма она поняла сразу. Смысл этот был простым. По русской поговорке «охота пуще неволе». То хочет написать, тот всегда найдет для этого и бумагу, и время, и слова, и оказию. А кто не написал, тот, тот, тот найдет тысячу причин не сделать. Лучше было не думать, почему. Но не получалось. В стекло у самого ее лица стукнули. Мари вздрогнула, отпрянула. Движение навстречу собственное движение прочь слились для мари в одну секунду глубочайшего ужаса сначала она увидела щель обсаженную неровными острыми камнями потом две дыры над ней потом два острых треугольника они торчали вверх кто там еще спросилась дивана графиня черные дыры пялились мари позвали за спиной Голос, казалось, шел с дна колодца. Пол под ногами качнулся. Наконец дыры и треугольники соединились в харю волка. Клоками торчала шерсть. Волк загоготал. Тут же стали стукаться и тыкаться в окно остальные хари. Коза, гусь, медведь, свинья. Все в вывернутых тулупах. Кивали, приплясывали. Гусь стал растягивать гармошку, стекло задребезжало в такт. «Милый боженька, дай пироженька!» Граф, скрипнув коленями, весело выпростался из-за ломберного столика. Зашуршали платьями Мамалны Оленька. Англичанин-воспитатель надменно поднял бровь. Хари стучали по стеклу, расплющивали питерни. Им в ответ улыбались, стучали из гостиной. «Какая прелесть! Это чьи? Наши?» «Вот тот! Гусь! Ха-ха!» «Фисонька!» — окликнула девку графиня. «Это наши или бурминовские?» Конопатая девка в белом фартуке подошла, хмурясь. Она не любила, когда ее барскую прислугу, жившую в доме, высший слой, считали экспертом по слою низшему, Крестьянам. Не могу знать, сообщила она, не поглядев и отошла. В желтом прямоугольнике света, падавшего из окна, свинья сцепилась танцевать с гусем, а тот все наяривал на гармошке, казас волком. На каждое коленце граф отвечал взрывом хохота, дамы ахали, снег так и летел из-под лаптей. По спине Мари молниями сбегал ледяной ужас она и понимала, что это ряженые свои крестьяне, и в то же время изо всех сил старалась удержать ум на последнем винте, чтобы понимать, это ряженые свои крестьяне стоять и улыбаться. Рядом бил в ладони отец, притоптывала Влад мать, милый боженька, дай пироженька. Пели уже запыхавшись, даже в темноте было видно, как у пляшущих от загривков валит пар. Распались, стали глумливо раскланиваться в пояс, как бы переламываясь пополам. «Фисонька! Остались с обеда бисквиты?» — утирая влажные глаза, выдавила графиня. Пироженьки не оказалось. «Вечно ты кислая, Мари!» — весело ткнула мать локтем в бок. «Ну!» Мари повернулась и молча вышла. Мать пожала плечом. «Зануда!» вечно испортит другим веселье. «Вынесите! Кто там? Вынесите им водки!» — закричал граф. Мария едва вышла из залы, стала подниматься по лестнице, как горничная едва не сшибла ее с ног. «Простите, барышня, едут!» — крикнула ей в лицо. «Граф, рубль обещали, кто первый заметит!» И тут же понеслась в гостиную, толкая коленями подол. Мари замерла. Мысли заметались. «Нет, подожду у себя. Пусть лучше мама и папа. Потом позовут». Но, вопреки тому, что решила, повернулась и бросилась вниз по лестнице. Перешла на шаг, чтобы унять дыхание. Постояла, вцепившись в холодные перила. Прислушалась к голосам внизу, огладила волосы, пощипала себя за щеки, приоткрыла косынку на груди, запахнула косынку на груди, шепнула «Господи, помилуй!» и сошла вниз. Ей уже видны были затылок папа и узел волос маман, пробор Оленьки, и... Мария остановилась. Это был не Бурмин. «Добрый вечер, графиня!» Облаков посмотрел на нее поверх голов, покраснел, спохватился, отвернулся. Под мышкой у него поблескивала кокардой офицерская фуражка. Облаков был один. Что же, господин Бурмин все не идет? Тон матери стал встревоженно обиженным. Она сама не знала, встревожена, более или задета. Может быть, ему требуется помощь? — Немного, да, — замялся Облаков, поглядывая и стараясь не глядеть на Мари, чтобы никто не сказал, что он уж больно на нее заглядывается. — Ранение, оно, некоторая стесненность в движениях, может, — промямлил Облаков краснее. — Такое дело. — Какое может быть дело? — растерялся граф. — Что, если ему стало дурно? Я и двинулся к двери. «Я справлюсь, как он?» опередил облаков и выскочил. На миг из открытой двери дунуло морозом и дрогнули свечи. Ивины, отец и мать, недоуменно поглядели друг на друга, и, не сговариваясь более, все четверо, родители, марии Оленька, высыпали на мороз. На крыльце сегодня не мели, на снегу пухло лежали прямоугольники света, Досинели выдавленные облаковым следы. Сам Облаков, все так же обнимая локтем фуражку, стоял к ним спиной. Снежные иглы невесомо ложились в его завитые волосы на бобровый воротник шинели. Облаков глядел на тесную от снега аллею, на двойной след полозьев, на вазок, который увозил бурмина. Фонарь экипажа качался, казалось, моргает глаз. Возок взвизгнул полозьями, свернул на дорогу, и оранжевый глаз пропал. — Однако, — процедила графиня, — есть же границы. Облачко из ее рта тут же растаяло. Граф моргал. — Как же это понимать, дружочек? Я все могу понять. Война, ранение, тяжелое, но... Мари держала себя за плечи. Они тряслись. Должно быть от мороза. Облаков повернулся. Он старательно глядел не на нее, а на графа. Доверьте мне эту миссию. Я наведу мост. Тебе не стоило подавать ей ложную надежду. Бурмин стоял у заледеневшего тусклого окна, заложив руки за спину. Но послушай. Облаков не знал, что сказать. Ему было жарко, мысли плавились, свет в комнате резал глаза, за шелковыми каскадами штор повизгивала метель, липко стучал в стекла снег. Хотелось зачерпнуть его пригоршней и пожевать, а еще лучше приложить к горящему лицу. «Не — Не ли? тупо соображал облаков. Он забыл, что хотел сказать. Слизнул нижней губой пот, выступавший на верхней, шарф, стиснутый высоким воротом, Казалось, набух от жаркой влаги и покусывал шею, щеки. Хотелось невозможного, почесать в бакенбардах. Чесался нос, чесались глаза, зудело мышками. Облаку казалось, что сам он весь как-то набух и зудел от жара. Попробовал отвернуться, не глядеть на пылающий канделябр, тут же попал на лампу, зажмурился, отворачиваться было некуда. Свечи горели повсюду. На столах, на старинном кабинете, на стенах, в напольных канделябрах, в старой люстре с хрустальными серьгами. Отражались в стеклах, в зеркалах. Зачем столько свечей? Облаков не выдержал, как бы невзначай прошелся рукой по взмокшему лбу. Что-то было не так. С домом, с хозяином, с ним самим, наверное, заболеваю, подумал. Так что ты хотел сказать? — обратился Бурмин. Он, напротив, не выказывал никакого неудобства, ни от яркого света, ни от душного выгоревшего воздуха. Как ему не мешает? Странное с ним что-то. И дом какой-то странный, — тупо клеил мысли облаков. Не получалось. Заболеваю, несомненно. Грипп. Наверное, грипп. Ты никак бал решил задать. Попробовал пошутить. «Свечи повсюду!» Бурмин посмотрел на его лоб, словно нехотя отчетливо ответил. «Нет, я не даю. Бал!» «Не помню, был ты или нет, когда у английского посланника раздавали Такая оказия вышла!» Принялся Облаков неожиданно для себя рассказывать. «Где они такие свечи только взяли?» С люстр просто страшно капало, дочь настоящий. На прическе, на лысины, дамам на плечи. И не только на плечи. У мадам Кутайсовой особенно, помнишь, такой бюст? <смех> Вообрази. <смех> Тогда, извини, я хотел сказать, как старый твой друг, я понимаю. Бурмин усмехнулся. Не думаю. Облаков проехался по лбу шитым форменным рукавом, Не промокнул, только поцарапал. От жары он уже не соображал толком, что говорит, делает. Хотелось быстрее с этим кончить, посрезав углы. — А ты подумай. Ты ломаешь жизнь. Бурмин глянул удивленно и зло, быстро подошел к секретеру, отпер и поднял дверцу, выдвинул ящичек и подал облакову письмо. — Думать больше не о чем. Все решено. Оно не было запечатано. Письмо джентльмена, который не оскорбит другого джентльмена предположением, что тот может прочесть чужое письмо. «Передай ей». Голос Бурмина заглох. Было ясно, кому. Бурмин прикрыл глаза, точно эти слова причиняли ему боль и все же выговорил «Графине Ивиной». «Я прошу ее считать себя свободной от помолвки». Облаков посмотрел на протянутое письмо. «Но это же... Это так...» Грубо, хотел сказать он, неделикатно, оскорбительно. «Неожиданно...» Рама бахнула, задув все свечи разом. Комната стала чернильной, треснула, мелким звоном посыпалось в темноте стекло, шторы поднялись, заходили волнами, полетели со стола бумаги, Запахло дымком потушенных свечей и морозом, от которого сразу перестали чесаться глаза и нос, а голова прояснилась. Облаков с наслаждением втянул холодный воздух. Глаза привыкли к темноте, различили очертания мебели. — Ты хотел сказать «жестоко»? Лицо Бурмина казалось зеленовато-бледным. Он закрыл глаза, тяжело дышал, рукой оперся на спинку кресла. Я сказал, что хотел сказать. Неожиданно. — Ну, бери. — Вот что. Ты нездоров. Я поступлю так. Я возьму письмо, но я его покамест придержу. — Хватит! Хватит! Довольно! — крикнул Бурмин. «Уйди — Уйди! Шуршащий плеск штор и холодный свист ветра заставили его содрогнуться. Под каблуком треснула стеклянная крошка. Он осознал, что пятится, а Бурмин наступает сипя. Лицо было перекошено. По нему точно пробегали какие-то внутренние токи или так казалось в колеблющейся темноте. «Что с тобой?» — оторопел Облаков. Взор Бурмина был мутным и бешеным, а дыхание тяжелым, как у бритьера в конце долгой ночи. «Тебе опять дурно!» «Зачем только ты меня тогда спас?» «Вот что, у тебя опять приступ. Лучше поставил помереть, чем так жить!» «Позову слуг!» Облаков боком попятился к двери. «Прошу! Вон отсюда!» Заорал Бурмин. Облаково обдал теплый смрад дыхания. Бурмин схватил за спинку стул. Размахнулся так, что кривые золотые ножки описали полукруг, с ревом ринулся, облаков отпрыгнул, увернулся, выскользнул, захлопнул, налег с другой стороны, услышал, как стул бахнул в дверь, и посыпались щепки. С лестницы бежали старый клим и незнакомый высокий молодой лакей. Облаков зажмурился от яркого света их свечей приставил к лицу козырьком руку и только тогда заметил в ней письмо, совсем смятое. За дверью трещало и грохало, лакей и старик испуганно посмотрели друг на друга, на Облакова. Как бы он себя не ушиб. — Ступайте, барин, идите, управимся. Клим подталкивал Облакова прочь с сердитой фамильярностью, как делал это давно-давно, когда оба и Бурмин, и Облаков ходили еще в детских платьицах. «Ступайте, барин, управимся!» И подталкивал обоих также от разбитой вазы, от сломанной качели, от пролитого молока. «Стой при дверях!» — велел Лакею, сам скользнул внутрь. Треск прекратился. Облаков остановился на лестнице, прислушался тихо. Первый приступ случился в декабре, в гостинице. Сначала Облакову показалось, что Бурмин оступился на раненой ноге и упал. Второй приступ, потом был и третий, и четвертый, и... не будет последним и этот. Облаков покачал головой, расправил письмо, убрал за отворот мундира, велел лакею подать себе шубу, лошадь, И тотчас уехал. Доктор Грим и доктор Сотников устраивались спать. В постели их, слуга разделил шаткой ширмой, каждому поставил по свече, вышел. Грим ощупал матрас Добротный, осмотрел Перину и одеяло. Чистые, вычистил зубы, убрал щетку в НССР провел другой щеткой по коротко стриженным волосам облачился в длинную ночную рубашку перебросил конец колпака через плечо, но не спешил ложиться за ширмой ходили тени доносилось кряхтение грим спросил по немецки коллега вы спите доктор грим не любил вызовов в провинцию русские дороги дрянь русские трактиры грязь Русские ямщики-безумцы, русские аристократы не знали, что такое уважение к учености. Один раз в Твери им с доктором Сотниковым постелили в одной кровати. В одной кровати! Что еще сказать, кроме того, что доктор Сотников препротивно легался во сне. Здесь хотя бы разделили постели ширмой. Но что ж, скажете, во всем барском доме не нашлось двух лишних комнат? «А ведь у господина Бурмина явно водились деньги!» «Спите?» — повторил в подсвеченную свечой темноту. «Почти, господин Грим. Что такое?» «Какой занятный больной!» Русский доктор ответил не сразу и по-латински. «Что именно вы нашли в нем занятным?» Грим понял, опасается, что разговор подслушают и поймут. Некоторые русские аристократы умели и по-немецки. Оплашаешь раз — пойдет молва. Пойдет молва — перестанут рекомендовать друг другу пациенты, перестанут рекомендовать — потеряешь практику. Никогда нельзя быть осторожным чересчур». Но и доктору Сотникову хотелось обсудить странный случай. Это Грим понял тоже, а потому без приглашения зашел за ширму и уселся на край кровати подле холмистых колен доктора Сотникова, покрытого одеялом. Грим уютно скрестил ноги в домашних туфлях, потер пятка о пятку и спросил по-латински, «Как вы думаете, нам следует донести властям?» Доктор Сотников разогнул под одеялом колени, у него это получилось негодующе, будто отбрыкнулся. Но обязаны же мы известить хотя бы родных пациента, растерялся Грим. Сотников возмущенно перебросил конец ночного колпака с груди за спину. Скажите мне словами, взмолился Грим. Строго законопослушный, как всякий немец, он пришел в замешательство от этой пантомимы. Мне еще многое предстоит понять в этой стране, подумал Грим. «Он еще не пациент!» — буркнул Сотников. «Но он болен!» «Вы давали клятву Гиппократа?» «И я давал. Мы не можем ничего сказать другим, пока больной не разрешит!» «Мы не можем не предпринять ничего!» Сотников пожал тощим плечом, рубашка съехала на бок, открыла худую грудь с рыжими волосами. Сотников стыдливо поправил вырез. Грим выкинул свою главную карту. Он может быть опасен для окружающих. Этот больной — человек образованный и хорошего общества. Он в состоянии сам решить, насколько он опасен, и принять необходимые меры предосторожности. В настоящий момент, да, не спорю. Но что будет, если он утратит сознание? Вернее, не если, а когда он его утратит. Грим уперся руками в колени. В маленьких рыжеватых глазках Сотникова увидел сомнение. Нажал. Что, если в припадке он кого-нибудь изувечит или вообще убьет? Ведь тем самым мы тоже несем ответственность. Рыжие глазки забегали. Мы слишком мало знаем о душевных заболеваниях. Мы знаем достаточно об этом случае. Грим стал рассудительно загибать толстые красные пальцы. У пациента головокружение. Ему делается худо, когда темнеет, но легче на свету. Также действуют холод и жара. Заболевание носит характер припадков. Больной начинает обостренно воспринимать запахи. Ему кажется, что его тело меняет форму, и, наконец, Грим загнул мизинец, напоминающий маленькую венгерскую колбаску, не помнит, что с ним было. Грим поднял кулак и показал его Сотникову. Достаточно. А так как коллега не возразил, то Грим принялся за главную мысль. Мозговые болезни, душевные болезни, перебил Сотников. По-русски мы называем их душевными. Душевные. Ах, это языковые тонкости. Хорошо, скажем, нервные. Нет-нет, коллега. Это тонкости научные. Мозговая болезнь. Есть физическое поражение мозга как органа. Чего, согласитесь, мы в данном случае не наблюдаем. Как можно наблюдать мозг, не открывая череп? А открыть череп можно, извините, только трупу поздновато тогда лечить». Грим, несмотря на немецкую порядочность, был не чужд цинического медицинского юмора, но Сотников не улыбнулся. Мозг поражен, если пациент был ранен в голову, но господин Бурмин не был ранен в голову. Он мог ушибиться головой при падении с лошади, получить контузию при обстреле. Галлюцинации и беспокойный сон указывают на Он не был контужен и не падал с лошади. Он так говорит. Сотников поразился. Он русский дворянин и джентльмен. Грим поднял обе пухлые ладони. Хорошо, поверим слову джентльмена, но я не сдаюсь. Я готов переменить свое заключение, если ваши доводы будут солидно обоснованы с точки зрения, он подчеркнул, медицины. Сотников подщипал жидкую бородку. Грим усмехнулся. Ну, так в чем разница между болезнью мозговой, нервной и душевной? Сотников вздохнул. Нервные болезни бывают только у дам. Грим вскрикнул, как ужаленный. Я серьезно. Хорошо, хорошо, коллега. Видите ли, допустим, мы сделаем, как вы предлагаете. Объявим господина Бурмина больным, безумцем, сумасшедшим. Вопрос не в терминах, вопрос в том, как на это посмотрят другие. Как на необходимую? Но Сотников быстро встрял. Так что мы с вами, вы и я, плюем на положение пациента в обществе. Я не это, но Сотников разошелся. Да-да, вы в России, коллега. Сегодня мы объявим душевно больным господина Бурмина, человека из хорошей семьи, богатого и со связями. Завтра сообщим всем, что незамужняя княжна такая-то брюхата. Почему нет? Ведь мы с вами все решили называть терминами, верно? Ну так послезавтра скажем, сенатор такой-то запойный пьяница, засим у графа такого-то сифилис, а потом нас перестанут звать в приличные дома». Вы в России грим. Хотите пользоваться терминами? Вступайте служить в больницу для малоимущих. Но что же нам теперь делать? Сотников пожал плечами. Что всегда. У графа такого-то, Колики, княжне для улучшения пищеварения рекомендуется длительная поездка за границу на воды, у сенатора подагра, а господину Бурмину... Прописан покой. — Но что, если господин Бурмин завтра кинется на кого-нибудь с ножом? — И уединение. — Покой. — И уединение. — Но что, если господин Бурмин? Сотников проглотил зевок так, что слезы выступили. — Давайте спать, коллега. Грим шумно выпустил воздух, хлопнул себя по коленям. Имейте в виду, мне это не по душе. Ну, тогда езжайте завтра и доносите на него, кому хотите. Сотников опрокинулся на подушку, натянул одеяло. Доброй ночи, Грим. Доброй ночи. Грим ушел к себе за ширму, и сотников задул свечу, но оба еще долго не спали, думая о своем утром решили что объяснение с пациентом сотников возьмет на себя грим буркнул свое не нравится но не всерьез он недавно начал строить себе дом на васильевском острове и не мог рисковать частной практикой лакей подал гриму кофе а сотникова проводил в гостиную высокие окна были розовыми от зимнего солнца доктор сотников обрисовал положение прикрас. Господин Бурмин выслушал, глядя на снег. Доктор Сотников почувствовал к больному симпатию. Он желал, а главное, видел возможность объясниться с ним откровенно и не ошибся. Но что, если завтра, через месяц, через год я кинусь на кого-нибудь с ножом? Сотников ответил просто. — Этого не знает никто. Бурмин обернулся к доктору. А вы не рассматриваете возможность? Что, если все это правда? Что? Мои сны. Мои галлюцинации. Вы хотите сказать, правда ли ваше тело меняет форму? Бурмин кивнул. Сотников вздохнул. У меня был пациент, которому постоянно слышалась музыка. Был пациент, который повсюду видел серых кошек. Была пациентка, которая считала себя своим покойным батюшкой. А был пациент, которому казалось, что он огурец. «Нет-нет, правда», — Бурмин улыбнулся уголком рта. «Мы, я имею в виду современных медиков, пока мало что знаем о мозге, но знаем наверняка». Он способен играть с человеком странные штуки. И порой не смешные, а страшные. Бурмин стал опять глядеть на снег. Лицо его было печально. «Что же мне делать?» «Вы можете поехать лечиться за границу, поселиться в санатории», — осторожно заговорил Сотников. «А можете вовсе не лечиться». Только и разница, что истраченные деньги. Бурмин недоверчиво нахмурился. «Результат будет одинаков?» Доктор Сотников развел руками. «Современная медицина, увы. Не могу же я не делать ничего. Ну, если мне было бы позволено высказать сугубо личное мнение...» Бурмин кивнул, мол, «прошу». Мой опыт, мои наблюдения показывают, что каждая война поднимает по себе волну душевных расстройств, не щадит ни победителей, ни побежденных. Но, видите ли, так как наше общество обладает вредной привычкой смотреть на войну как на дело святое, доблестное, дело славы и чести, Бурмин резко и гневно перебил — «Разве можно смотреть иначе на защиту Отечества?» Сотников осекся. «Нет, конечно, иначе никак. Я зря взялся за этот разговор. Ошибка. Нельзя поддаваться симпатии. Такой же вред, как от научного рвения грима». Отвел глаза, достал бумагу. «Вот, извольте, здесь записаны наши дорожные расходы, и десять рублей за визит. Протянул Бурмину, тот подошел к кабинету, отпер, вынул шкатулку с ассигнациями. Доктор Сотников был человеком совестливым. Увидев деньги, он устыдился, что он сделал не все, что мог бы. «Господин Бурмин, вы выразили беспокойство относительно своей возможной опасности для окружающих». Руки Бурмина, считавшие сигнации, остановились. «Позвольте указать вам и другую сторону этого вопроса». Бурмин повернулся. «Разве есть другая?» Теперь он глядел на Сотникова, как на неодушевленный предмет, куда-то между глаз, в лоб. Но доктор боялся угрызений, которые посещают каждого врача по ночам, и не дал себя сбить. Есть окружающие могут быть опасны вам. Во взгляде Бурмина что-то мелькнуло, но тон остался холодным. Не уверен, что вполне понимаю вас. Вас не оставят в покое страдать или, наоборот, наслаждаться красочным миром вашего безумия. О нет, на все есть официальные меры. И на душевную душевное расстройство тоже. Бурмин не перебивал. Могу описать, если вам будет благоугодно, предложил доктор. Прошу вас, если окружающие, а это могут быть и родственники, и соседи, сочтут ваше поведение подозрительным, опасным или весьма странным, вас могут подвергнуть медицинскому освидетельствованию официально. А если я не соглашусь, Принудительно. Бурмин заложил руки за спину, он опять смотрел на снег. «Вас признают душевно больным. Тоже официально. В дело вступит закон. Вас лишат гражданских прав. Ваш брак расторгнут. Вас лишат прав распоряжаться состоянием. Вас передадут опекунам. И молитесь, чтобы это были добрые и честные люди» а не злодеи, которым понравится вас связывать и бить, и воры, которые растащат ваше имущество. Наконец, вас запрут. В лучшем случае в собственном доме, в худшем — в лечебнице. Но и это решат опекуны. Лечение везде одинаково. Холодные ванны, плотное пеленание мокрыми простынями, привязывание к кровати, цепи. Бурмин побледнел. Обернулся. «Цепи?» «В каком смысле?» Сотников ответил просто. «Как собаку сажают». И обхватил рукой собственное горло, изображая ошейник. Доктор Грим ждал его в санях. Сотников плюхнулся рядом, подтянул полу шубы, захлопнул дверцу. Натянул на колени полость. «Что он ответил?» не утерпел Грим. «Думаю, он понял. Что вы ему посоветовали? Поменьше читать английских романов. Особенно Анны Ратклифф, Особенно на ночь». Грим покачал головой. «Расписку взяли?» Спросил и тут же сунул нос обратно в воротник. Сотников постучал рукой в перчатки по передней стенке. Сани тронулись. Облегчение, а не только боль. Мари смотрела на прочитанное письмо. Облегчение тоже. Зато все ясно, думала она. Мари смотрела на строчки, как будто письмо было не ей. Все случилось. Конец ожиданию, предчувствием тревоги. Ясность лучше неизвестности. Даже такая ужасная ясность. Какой ужас! мысленно произнесла Мари, но ужаса не чувствовала. Чувствовала, как в ней растет пустота. Мари медленно сложила письмо по сгибам, подняла взгляд на Облакова. Он тщетно пытался прочесть ей лицо, спокойное, безмятежное. — Неужто ей совсем не жаль? — удивился он. — Поездка сюда стоила ему многих колебаний. Друг и честный человек спорили в его душе. Как друг он подождал, дал Бурмену время одуматься, переменить решение. Ждал, сколько позволяли приличия, и поступил как честный человек. Ведь должен честный человек передать порученное. В конце-то концов. Вот и передал. Что ж она не рыдает, не падает в обморок. Или что там положено девицам? Благодарю вас, что доставили письмо, господина Бурмина. Простите. За что? За то, что я сделал вам больно, — подумал Облаков, как тут же в душу проскочило. Так тебе и надо, — убедилась теперь. Он смутился этой непрошенной радости. Это все его ранение. Да, я понимаю. Мари вертела в руках письмо, — Губы задрожали. «Понимаю». Чтобы не расплакаться, она заговорила. «Как это случилось?» Облаков перепугался. «Случилось что?» «Что Бурмин разорвал помолвку?» «Что чувств больше нет?» Как все молодые люди, он боялся подобных разговоров. Не знал, что говорить. Но Мария уже сыпала вопросами. «Как он был ранен?» «Вы не писали, папа, как именно он был ранен?» «Куда? Чем? Вы были там, когда это произошло?» Облаков вздохнул с облегчением. «Ах, она об этом! Я был там!» Она смотрела ему в лицо, ждала. Облаков вздохнул. Мы отступали. Под пушечным огнем неприятеля. И умолк. Свист и шлепки ядер Врывающихся в бегущую толпу, чавк, чавк, толчья, открытые рты, безумные глаза, пар, топот, крики, хрип. Люди падали, упавших затаптывали, ржание, длинная багровая веревка, кишок на снегу, и стонущий солдат, оторванная нога, треск льда, льдины дыбом. Офицер ушел под воду вместе с лошадью. Был только что. И ухнул только черная бурлящая вода. А как просто сказать? Отступали по льду, под огнем. «По льду», — добавил. Мария отвернулась. «Да, это вы писали. Вы не писали, как он был ранен. Но я не видел». Вернее, да и нет. Нас растащило в обезумевшей толпе, все побежали. Неужели... Она хотела сказать, можно вот так просто все разорвать, от всего отказаться. Его ранение так серьезно. Я не врач. Но... Мари снова повернулась, посмотрела ему в глаза. Он понял, что за вопросы мучили ее... На самом деле, я не знаю. Он не решился отвернуться. Мари смотрела в его открытое лицо. «Вы чего-то не договариваете, Николя?» Он молчал. «Что вы не рассказали в том письме?» Облаков смотрел на нее сочувственно. «Пожалуйста!» — воскликнула Мари. «Ведь вы что-то утаили!» «Что-то стыдное!» — Позорное! Он бежал с поля боя? — Бог мой! — воскликнул Облаков. — Нет! — Что-то страшное? — Скажите, скажите мне! — Я... я не знаю. Ему стало жаль. Ее, его, себя. Та ночь в гостинице. Приступ у Бурмина повторился в третий, или это был уже четвертый раз. После той ночи воспоминания его спутались, и было уже не разобрать, что именно было до, что после. Вся его жизнь превратилась в до и после той ночи. А сама ночь распалась на череду вспышек. Например, его руки. Они выжимали жгутом тряпку, сквозь пальцы текла красная вода, облако его замутило. Он вздрогнул, когда Мари схватила его за руку. «Пожалуйста, не бойтесь меня напугать! Нет ничего, что могло бы меня напугать!» Она жадно смотрела в его лицо, а он чувствовал только, какая мягкая у нее рука. Весь сосредоточился в этом ощущении. «Пожалуйста», — повторила Мари, — «что с ним случилось?» Облаков набрал в грудь воздух, проглотил вздох и отвел взгляд. «Скажите, Николя!» «Не знаю! И по правде сказать не понимаю!» «Или не хотите? Не могу!» Она выронила его руку, отвела взгляд, лицо ее погасло. Она могла в любой момент расплакаться, уйти, выбежать. И вернуть этот момент будет уже невозможно. Облаков поспешил. «Мари, я одно могу вам сказать!» «Если бы с течением времени ваша грусть прошла, и вы бы готовы были отдать свою руку, я на коленях просил бы вас об этом счастье». Она не ответила, но и не ушла. «Мои чувства к вам. Я полюбил вас. Я не смел говорить, зная, что вы... Если только вы... Мое состояние, мое положение... К вашим ногам». Мари не смотрела на него. Я благодарю вас, но... Облаков перебил. Вам не нужно отвечать сейчас. Я готов ждать столько, сколько вы сочтете нужным. Год, два, пять. Нет, ничего, ничего, чтобы заставило меня переменить сердце и взять обратно мои слова. Так и просилось на язык. Я не из тех, кто... Но Облаков благоразумно удержался. Знаю. Сейчас ваше сердце... Но если потом вы... Верьте, во мне вы всегда найдете надежного и преданного, чтобы опереться. Особенно теперь, когда расстроенные дела вашего семейства... «Дела?» — раздраженно повторила Мари. «Не понимаю!» В дверях зашуршало платье, оба поспешно шагнули друг от друга. Графиня Ивина недоуменно посмотрела на красные уши Облакова, На раздосадованное лицо дочери, на свернутый листок в ее руке, нахмурилась. «Господин Облаков заехал попрощаться», — ответила Мари. «Возьмите, благодарю. Это стихотворение Шиллера у меня уже есть». Облаков убрал бумагу в карман. Графиня подняла подкрашенные брови. «Вы возвращаетесь в армию?» Но я думала, ваш отпуск. Я еду навестить родных в Петербурге. Маман пишет, что дед совсем плох. Надеюсь, застать его. Напоминание о престарелом сенаторе Облакове, которому принадлежали заводы на Урале, разгладило чело матери. «Досадно, что вы нас покидаете так скоро, милый Николя. Кланяйтесь от нас, маменьки. «Надеюсь, ваш дед скоро поправится», хотя надеялась графиня Ивина на обратное. Выпростала и подала полную руку, облаков почтительно поцеловал ее, учтиво поклонился Марии. «Графиня?» Едва он вышел, мать весело подошла к дочери, ласково обхватила пальцами и подняла ее подбородок. «Ну-ну, глазки сухие», «И правильно!» — она звонко поцеловала дочь в обе щеки. «А что говорил Облаков? Что за стихотворение Шиллера? Как всегда что-нибудь мрачное?» «Не понимаю я этой вашей моды!» — весело болтала она. «Все рисовать мрачными красками! Зачем тогда вы вообще живете?» «Хочется мне спросить этого господина. Жизнь дана для радости». «Разве я не права?» «Вы правы, мама», — машинально ответила Мари. Смысл письма наконец дошел до нее. Дошел и навалился. Холодный ужас от неотменимости, окончательности случившегося, негодование на облаково с его предложением, в котором было что-то неправильное, а что непонятно. Чувства Мари были столь разнообразны, что хотелось поскорее уйти к себе и лечь спать. Мать развернула ее к себе. «Так что тогда?» Подождала, чтобы Мари подняла глаза, чтобы сказала, «Господин Бурмин покорнейший просил меня быть свободной от данного обещания». «Но, «Ну, наконец-то, ясность!» с облегчением подумала мать, И звонко захохотала. «Ха-ха-ха! Всего-то! Эти глупые женихи! Не о чем и жалеть! Один ушел, придет другой еще лучше. Идем, гости разъехались!» «Вот и славно! Мне никогда не нравился этот бурмин! Все эти так называемые «столбовые дворяне» корчат из себя не весь что!» Мари тихо заплакала. Мать обняла ее за плечи, но не замедлила шаг. «Душенька моя, не подумай, что я не сочувствую. Просто я считаю глупым тратить время на сокрушение о том, чего нет, что тебе и советую». «На что же его следует тратить?» — сквозь слезы проговорила Мари. «Например, на то, чтобы найти, чему порадоваться. Для этого и дан человеку ум — найти хорошую сторону». У всего есть и хорошая сторона. Какая же теперь? Такая, что помолвка ваша не была объявлена. Между нами мне уже тогда это не понравилось. Ну да будет. Не была объявлена. Никто, кроме близких, не знал. Для общества ее, считай, как не было. А чего не было для общества, того, считай, не было совсем. Мать весело пожала полными плечами и не плачь. Великая княгиня так испортила себе цвет лица, а какой был прелестный. Разве это так важно? Цвет лица? Конечно. Можно быть дурнушкой, но если чудный цвет лица, то сочтут не дурнушкой, а пикантной. Нет. Разве важно, что скажет общество? Ах, милая, Разбитые сердца благополучно срастаются, а вот репутации нет. Выше нос!» — мать ласково тронула пальцем кончик ее носа. «Тем более такой хорошенький!» — она звонко поцеловала дочь в нос. «А потом мы поедем в Москву. На балах, знаешь ли, в вашем возрасте так сейчас скачут» что никакое огорчение ни в голове, ни в сердце долго не удержится. Москва была ярмаркой невест. Мари кивнула, попыталась улыбнуться. — Ну вот ты славно! — обрадовалась мать. — И, душенька, у меня к тебе крошечная просьба. Графиня показала двумя пальцами на вершок. — Конечно, мама. Учитель тебя всегда хвалил по арифметике, сколько помнится. По арифметике, мама? Там несколько бумажек. В кабинете, в письменном столе скопились. Посмотри, их нужно как-то сложить. Ну или там разнести по кучкам, я не знаю, как это все делается. Взгляни одним глазом, а то влас пристает к папа, папа пристает ко мне, а у меня с арифметикой никогда не было амуров. Власом звался управляющий графскими имениями. — Конечно, мама. Ну вот и славно. Нет лучшего лекарства, чем дело. Мари вяло улыбнулась. Они вошли в жарко натопленную гостиную. За карточным столом пустовали стулья, сукно было исписано мелом, пестрели рассыпанные карты. — А вот вы! — радостно крикнул граф. — Ох, душенька, ну и насмешу я тебя сейчас! — он вытер платком лысину. — Вообрази, душенька, старый облаков в Петербурге при смерти! — заговорила жена. — Это Екатерининский ты еще? Я думал, он помер давно. — О, эти вельможи! Они все крепкой породы. Не удивлюсь, если он еще двадцать лет протянет к огорчению наследников. «А что смешного вы хотели сказать?» «Ха -ха, «Потеха! Опять продулся! Как мальчишка!» Отец захохотал. «Восемнадцать тысяч за один вечер! Пуф!» Графиня фыркнула, серьги, подбородок и бюст затряслись от смеха. Она подошла к мужу, потрепала его за ухо. «Ах, шалунишка!» Влас опять примется ныть и счетами размахивать. Денег нет, да денег нет. Влас дурак. Я все уже рассчитал. Все просто. Мы не поедем в Москву. Посидим пару лет в деревне, и вот, считай, тысяч восемьдесят дохода. Сэкономленное добро, нажитое добро. Он призадумался. Может, даже все сто. «Ах, Мари, тут уж вдвойне, кстати, что господин Бурмин расторг помолвку. Во-первых, раз расторг, то дурак. А зачем тебе муж дурак, верно?» Мать засмеялась. «Верно, верно. Мне он никогда не нравился, как чувствовала, что выкинет что-нибудь. А во-вторых, больше нет спешки с приданым и расходов на свадьбу». «Вот тебе еще сорок тысяч сами собой появились!» С улыбкой поднял палец отец. «Я же говорил, все само уладится!» «И уладилось!» «Да!» — тихо ответила Мари. «Слава Богу!» «Ах!» — обрадовалась мать. «Какой ты у меня умный!» Родители расцеловались. Они не видели, как Мария отошла к камину и, слушая их, приложила пальцы к вискам. Они влюбленно глядели друг на друга, не выпуская ладоней, и ворковали, как голубки. «Ах, я только боюсь, вдруг ты заскучаешь в деревне, моя дорогая!» «Я? Я не скучаю никогда, скучают дураки!» «Дураки или нет, умный человек всегда найдет, чему порадоваться и чем занять себя. Перестроим дом, устроим пруд в парке». Недавно хотелось собственный пруд, заведем оранжереи для ананасов. Если уж заперты в глуши, то будем развлекаться по деревенски, собственные ананасы и клубника зимой непременно. Я тоже так сразу подумал. Заживу на деревенский манер, просто и скромно, домашний стол, свои наливки, халат до да ермолка, собак заведу, свору свою как настоящий деревенский барин. И родители принялись в деталях расписывать друг другу, как устроить будущую свою экономную деревенскую жизнь. Мари тем временем пошла в кабинет. На душе у нее кошки скребли. Было все равно, чем себя занять, если только бы занять, не думать. Она подошла к широкому письменному столу, повернула ключик, потянула, ящик не поддался, заела. Мари потянула сильнее, не с места. Ее охватило бешенство. Все, что она ненавидела в своей жизни, несчастная позорная помолвка, нелепое предложение Облакова, она сама... Все олицетворили этот заевший ящик и этот стол, четвероногое тупое существо, которое намертво зажало ее жизнь. Мари пыхтела, Мари раскраснелась, уперлась ногой, подала всем телом, рванула. Стол нехотя выпустил добычу. Шорохом посыпались, полетели, заскользили по полу бумажки. Ящик был набит доверху, Мари взяла бумаги сверху. Щита, очевидно, совали, не разбирая, куда попало. Старые мешались с новыми, московские с деревенскими. Одно было у счетов общем. Все они были не оплачены. В отдельном ящике она нашла просроченные закладные. Ноги у Мари подкосились. Она упала в кресло. Так вот на какие дела намекал Облаков. Несколько мгновений тупо смотрела на бумажную груду. Боже мой, неужели мы разорены? «И пускай!» — Бурмин поднял штору. «Одиночество тоже может быть приятным. Даже в деревне. Если с умом устроиться и все предусмотреть. Книги и журналы выписывать из Петербурга. Если погода скверная — читать. Если хорошая — поехать гулять или охотиться. Многие так живут. День был прекрасный, снег сверкал алмазами а небо было чистым, золотисто-голубым. Бурмин распорядился седлать своего любимца Беллерофонта, рослого вороного жеребца английской породы. Не дожидаясь, когда подадут, оделся, сунул в карман сахар для коня и вышел на неметеное крыльцо. С удовольствием пнул легкий, как пыль, снег, с удовольствием потянул морозный бодрящий воздух, признал, а облако вправ. На миг гадко кольнуло душу при мысли об их последней встрече, Бурмин отогнал воспоминания, обошел вокруг флигеля и зашагал к конюшне, предвкушая веселый жар быстрой езды на морозе. Он твердо решил отныне не огорчаться тому, чего не мог изменить, а радоваться тому, что есть. Тянуло сладковатым теплым навозным запахом, порадовался запаху. Чирикали под крышей воробьи, порадовался звуком. Из окошка смотрел козел Васька, подселенный по настоянию Афанасия лошадян для спокойствия домового пужать. Горизонтальные зрачки козла смотрели как-то сквозь все живое, в одному ему ведомый высокий мир. Длинные губы были надменно сжаты. «Вылитый князь Гагов», — улыбнулся Бурмин, — «только без очков». Васька окатил его презрением, еще больше стал похож на Гагова. Биллерафонта уже выводили из стойла. В конюшне жеребец казался особенно массивным. Бурмин весело шагнул навстречу любимой лошади. «Вот живое существо, которое не судит и всегда тебе рада!» Биллерафонт вдруг попятился, потянув за собой мужика. «Ты чего? Тихо, тихо!» — уговаривал тот. Конь присел на задние ноги. Глаза его косили, налились кровью. Толкнул крупом стенку, испугав лошадь в стойле, нервную фрею. Зафыркал, замотал головой, отпрянул, толкнулся в другую стену. Конец узды вырвался у мужика из рук. «Держи, черт!» — прикрикнул Бурмин. «Что рот разинул?» Сам схватил повод, намотал на кулак. Биллирафон замотал мордой, полетели клочья пены. Испуг побежал по стойлам, как пожар, и быстро охватил остальных лошадей. «Зови на помощь!» — крикнул Бурмин. Черный жеребец присел, привстал на дыбы, толкался то в одну стену, то в другую, боками, задом, хлестал хвостом, прижимал уши, выкатывал красноватые белки, показывал длинные желтые зубы. Не давал ни сесть, ни подойти. Со двора бежали мужики. Ужас коня больно поразил бурмина. — А черт с тобой! — швырнул узду ему в морду. Конь отпрянул. Афанасий схватил его за гриву под усцы. Бурмин швырнул в сторону хлыст. — Успокойте Что смотрите? — прикрикнул на мужиков. — Прикажете расседлывать? — донеслось в спину. Бурмин хлопнул дверью. Он стоял на крыльце, задыхаясь от холодного воздуха и злости. Козла Васьки в окне уже не было. То ли ринулся в общую свалку, то ли сбежал. — Не больно-то помог, — извительно подумал Бурмин. — Для спокойствия! Стало жарко. Бурмин расстегнул ворот. Мужики уже уняли лошадей, негромко переговаривались. Вороной дурной стал, донеслось. Как бы не спортил кто. Разговор то удалялся, то приближался к окошку, под которым стоял бурмин. Сам ты дурной, кто спортит? Ты умный, ты сообрази. Гряд, следы в лесу видели. Да наши-то, ребята, все на месте. Ежели б кого перекинуло, знали б. Да ежели еще не перекинула. Так могем и не знать. Бегает и бегает, сам не знает, что проклятый. Поспрашать надо баб, не собачился ли кто с кем. Бурмин сердито швырнул в снег сахар. фррр, туда, где упало, тотчас слетелись воробьи. Пнул пустое ведро. Разговор за окном стих. Бурмин пошел было обратно, но остановился на пороге конюшни между душным навозным теплом и морозной свежестью. Мужики обернулись. Двое держали на весу вилы. Афанасий обнимал обеими руками колючий шар соломы. Между ними крутилась лиловая собачка. Прижалась к ногам Афанасия, пропустила хвост между задними ногами. Мужики переглянулись. Афанасия опустила хапку на пол. — Прикажете другого седлать? Бурмин смотрел на солому, на лиловую собачку, прижавшую уши, не в силах сдвинуться. Казалось, весь он изнутри наполняется черной соленой водой, тяжелой, холодной, под сердце, под самое горло, по самые глаза, с головой. — Ничего, Афанасий, ничего не надо. Бурмин махнул рукой и вышел. У барыни пахло воском, которым девки только что натерли полы. Кривоногие диваны кресла в печальной симметрии стояли вдоль стен. Портреты со стен осуждали. Докатился. Клим вздохнул. «Докатился. Стыдно. А что делать?» Дверь скрипнула. Барынина девка, сама уже вся седая и в морщинах, кивнула ему «Проходи, батюшка». Барыня в чепце с желтыми лентами сидела в кресле, одна рука на набалдашнике трости при виде Клима положила вторую поверх, не подала для поцелуя. «Гневается!» Клим вздохнул. «Правильно гневается. А делать-то что?» «Чего сопишь?» Тут же одернула барыня. «Ну, рассказывай!» Клим потупился, зашелестел. «Не слышал!» — загремела старуха. Клим заговорил громче. «Изволили, значит, всех мужиков на волю отпустить. Дворню тоже вытурить изволили, с вольными письмами. Никого, мол, в доме не надобно». «На волю отпустил, значит», — едко повторила барыня. «Это ты мне не новость рассказал!» «Это я и без тебя слышала. О подвигах внучка моего уж все говорят. Наблашился, говорят, идей за границей, как с французами дело поимел». Барин ездил не по делам, а воевать, именно что с французами, но спорить с барыней Клим и не думал. Она повторила. «От французов и наблашился. Домой вольтерьянцем приехал. фармазоном заделался, как Бонапартий. Скажешь, врут? Клим вздохнул. Ты не сопи! Опять одернула барыня. Терпеть не могу! Отвечай, коль виноват. Прохлопал! Тебе дитя барское поручили, а ты прохлопал! Клим еще ниже повесил старую свою голову. Виноват. «Барин твой дурак! Думает, полы себя сами натрут, печи сами себя натопят, а обед сам сварится!» «Дурак! Дворню он распустил, крестьянам вольные письма раздал! миру сам пошел, дурак и есть! А ты? Ты тоже дурак?» Старуха качала палкой, упертой одним концом в пол. «Ну, ты что там, думаешь, что ли?» Клим поднял голову. «Думаю, что если он, как матушка его, покойница?» Старуха топнула тростью в пол, Клим вздрогнул и умолк. Взгляды их встретились, и все друг другу сказали. Старуха не заорала... Никто тебе думать позволил, не дурака. Ну что стоишь? Иди. Тихо махнула маленькая сморщенная ручка, блеснув перстнями, которые по моде своего века барыня носила по нескольку на каждом пальце. Иди. Куда шитьить, барыня? Взмолился Клим. Барин всех из дома погнал. Куда хочешь. Ты теперь у нас. Вольный человек, — с отвращением выговорила она, — сам и решай. Либо за барином приглядывай, либо на все четыре стороны катись. Все, ступай! Куда пожелаешь? Вон! Матушка, благодарствую! — кинулся к руке колючий от каменьев. На этот раз барыня дозволила ее облобызать. Тучи набухли, земля, усыпанная бурым листом, скользила под копытами, воздух был влажен, запахи разносились далеко, граф Ивин сладко потянулся в седле. Все ему нравилось, погода, пейзаж, он сам, новые собаки, собаки были точно хороши, трусили, опустив иглы, вытянув правило. В горбато-собранных спинах чувствовалась избыточная сила пружины, Готовый распрямиться, полететь. Ездить верхом было не по нем. Седло жестко било снизу по заднице, но признавать не хотелось. Он твердо решил заделаться помещиком, а помещики ездят верхом. Все и охотятся. Граф Ивен покрепче прижал ляжки к бокам своего смирного толстого пони, полюбовался собаками, вообразил молву. Эти «Это Ивинские, лучшие собаки в округе. Эти Ивинские, вы слыхали? Взяли дюжину зайцев. Две дюжины и трех лисиц. Пять». Заминка заставила его открыть глаза. Собаки сбились на один пятачок и велись, толкая друг друга. Пони захрапел, затопотал на месте, точно налетел на ту же стену. «Что такое?» «Вперед! Эй, Васька!» — крикнул псарю. «Чего встали?» Отсюда холм, напрасно цепляясь за кусты, то валил вниз. Вдали за деревьями виднелся желтоватый дом усадьбы. Мужик-псарь на гнедой лохматенькой лошади тоже был озадачен. Нечто след потеряли? А ту!» Собаки поглядывали на него выпуклыми глазами, точно спрашивая или извиняясь, но вперед не шли. А — Ату! Ату! — неуверенно послал Ивин. — Что за напасть? Собаки повизгивали, мялись, правила их были пропущены между задними ногами, лошади всхрапывали и косились. — Волк может, — предположил граф. На лице псаря промелькнуло презрение опытного охотника к неопытному. «Что им, волков, пужаться?» — оскорбился за собак он. «Они и волка возьмут». Но как-то не верилось. Может, потому и продал. Мочалин-то, что собаки дрянь, — с досадой решил Ивин. Вот тебе и знаменитая мочалинская псарня. «Бурый! Обругай!» взвыл псарь к опытным вожакам. «Чего это? -ть? «А там что за имение? Чье?» показал Ивин вниз арапником, чтобы переменить тему. «Там-то? Да Бурминская «Бурмина? Не знал». Напоминание о когда-тошнем женихе дочери было неприятно графу. «А, скучно. Ты да проголодался я. Поворачивай назад!» — приказал тронул по воде. Мужик свистнул, и свора с каким-то торопливым облегчением заструилась прочь. Теперь вид собачьих спин, узких и длинных, свернутых дугой и грациозно покачивающихся на тонких сухих лапах, не радовал, а злил графа. «Как есть надул проклятый мочалин! Сам разорился, а меня надул!» Он не заметил, как переглянулись мужики-псари, как показали друг другу пальцами знак. Бурмин смотрел на густеющую синеву окон. Узенькая оранжевая полоса смыкалась за дальней щеткой леса. Там все было просто. Омерзение к себе, к своему несчастью, своему уродству охватило его, как грусть. Он снова склонился к меркнущей книге. Попробовал читать, глаза бежали по буквам, по строчкам с пробелами, муравьиные дорожки букв. Потянул ноздрями, неделимый, неразложимый на составные части запах, он и не пытался его разложить. Книга пахла матерью. Вот так она ее верно держала, и влага ладоней медленно въедалась в обложку, в корешок, вместе с запахом духов и пудры, и... Бурмин закрыл книгу, но запах матери не исчез. Всякий раз приступ начинался с запахов. Мир наливался ими, поспевал, истекал. Одни запахи стояли столбом, другие завивались, третьи ложились, иные истелились, иные носились легкими клоками. У всего вдруг оказывался запах у стульев, у пола, у штор, у стекол, у пыли, у книг, у людей, которые их читали когда-то, давно, много лет назад. После запахов надвигалась темнота. Та, о которой предупреждал рыжеватый доктор, хоть лечи, хоть не лечи, одиночество было благом. Бурмин выпростал из-под книги руку, сжал, разжал. Он смотрел на нее, она стала трястись, пальцы медленно подворачивались. Бурмин поднял взгляд, в синеющем окне виднелся дальний гребень леса. Но что, если однажды дать этой темноте унести себя? Как река уносит тело? Лечь на воду, расслабить мышцы, отпустить и дать себя подхватить. Прочь! В лес! Тотчас лес углубился перед ним, как черный коридор. Тело замерло на пороге, тихо перевалилось, как вдруг «Вжик!» Бурмин снова был в кресле, в комнате, в доме. «Вжик!» Звук кремня повторился. Он доносился из-за двери. «Вжик!» «Вжик!» Скрип шагов. «Вжик!» Дверь пискнула. «А, барин!» Прошу прощения, думал ты в кабинете. Клим пах ложью и страхом, но не опасностью. С кремнем в руке Клим принялся обходить кабинет. Наклонил свечу, пламя ее при этом стояло кверху, прикормил от нее остальные в канделябре. Комната сразу стала золотисто-оранжевой. Клим подошел к столу, снял абажур. «Вжик!» Щелкнул, запалил фитиль, со стуком поставил стеклянный колпак на место, тот налился зеленым светом. Окно сразу потемнело, в нем отразились очертания мебели. Бурмин смотрел на лампу. Свет еле заметно опадал и вздувался, точно пламя под колпаком дышало. В ящике стола возьми толстый конверт, родословный на лошадей. «Отвези все заводчику». Щелканье кремня остановилось. «Все?» «Каких он не возьмет, продай тотчас барышником. Хоть на шкуры. Сюда не возвращай». Клим помолчал. «Будет сделано». Стукнул ящиком, с треском высвободил пухлый конверт, показал барину. «Этот?» Бурмин с трудом отвел взгляд от лампы. — Почему ты со всеми не ушел, Клим? — Куда? На старости лет. — Разве не хочется тебе пожить на воле, хоть на старости лет? — Не знаю я никакой воли. — Сызмалу при барах. Тебя вот с пеленок выненчил. Теперь уж только если прогонишь. Клим подошел к окну, потянул за толстый шнур. От усилия горбя спину. Бурмин следил за хрупкими движениями старика. Мягко опала штора, потом другая. Лес пропал, пропали отражения. Комната стала просто комнатой. — Да, Клим, скажи заводчику. Я хочу у него купить весь приплод этого года. — Ну, в масть-то с одного приплода составить выезд будет трудновато. Плевать на масть. Я заберу всех новорожденных жеребят. Понял. А если спросит, зачем? Если спросит, накинь по пятьдесят рублей. Клим затворил за собой дверь. Пламя свечей на сквозняке дрогнуло, выровнялось. Бурмин смотрел на лампу, пока в голове снова не прояснилось. Глянул на руку. Рука снова стала просто рукой. Бурмин положил ее на книгу. «Ну вот», — подумал Бурмин, — «хотя бы это я знаю уже точно. Свет помогает». Он сидел и смотрел на лампу. Все, что у него осталось, — это время. Время, которое как-то предстояло прожить в том теле, какое есть. Подошел к шкафу, вынул вожжу, щелкнул, дернув концы в стороны. Кожа была толстая подошел к старинному дивану, корявому и ширококосному, обвязал один конец вокруг диванной ноги, крепко затянул, другим обмотал себе запястье, узел пришлось затянуть зубами, дернул. Вроде крепко, но как знать. «Клим — Клим! — крикнул. Послушал насторожившуюся тишину. — Запрись! — выждал немного, услышал хруст ключа в замке. Волочая, натягивая вожжу, отошел к столу, повернул медный винтик, погасил лампу. За стеной Клим стукнул об пол коленями, забормотал, зашелестел. Бурмин улавливал скорее ритм, чем слова Господи, не погуби, спаси и помилуй, Господи, не погуби, спаси и помилуй. У канделябра бурмин постоял. Три язычка затрепетали, точно почуяли худое. Еще можно было передумать, и чтобы не дать себе передумать, он быстро вдохнул полную грудь и задул свечи. Тогда это все началось по-настоящему. «Или раньше?»